Шестое. Отстаивая наши ценности. 8 июля 1932 года индекс Доу-Джонса опускается до 41. Со времен паники 1907 года, когда даже самые видные из моих коллег поддержали создание Федеральной резервной системы, я был против этого института. Там, где они видели упреждающий механизм, Я видел кузнечный горн, из которого выйдут оковы регулирования. Теперь, 30 лет спустя, в наш век неограниченного государственного вмешательства, история доказала мою правоту. Масса неверных решений, приведших к плачевным. Закон о банках 1933-1935 годов. Дестабилизирующий фактор враждебный деловому сообществу. Враг американского идеализма. Узурпация власти. Макиавелевский обман общественности. Безрассудное покушение на финансовую Федеральный комитет открытого рынка. Шутка. У нас будет либо открытый рынок, либо Федеральный комитет. Но нельзя допустить, чтобы первое было огорожено вторым. Недавние достижения после ухода Милдрат. Процветание вопреки горю и враждебной политической обстановке. Перечень.